Глава 67. Так, сказал Ал, мне одному кажется, что это все максимально неловко. Солидарен, Дин нервно дернул плечом. Я изо всех сил постаралась не засмеяться, слишком уж очевидно, эти двое не знали, как друг с другом себя вести. Ал, кажется, вообще пока не понимал, что делать с мыслью о живой сестре. Весьма властной, темпераментной и деятельной сестре стоит уточнить, которая, помимо всего прочего, еще и ухитрилась родить сидящего напротив нахального драконёнка. В свою очередь Дин, эмоции которого я сейчас ощущала очень хорошо, вообще пребывал в раздрае. Были там и тень ревности, и вина, и много чего еще разного. В сухом же итоге он тоже не знал, как относиться к дядюшке, и как с ним разговаривать. «Ладно», — вздохнул Ал, оценив глубину повисшего скорбного молчания. «От простого к сложному. Кто хочет выпить?» Учитывая обстоятельства, выпить хотели все. Бабушкина настойка пошла на ура. Благо, одинаково действовала на представителей любых раз. Атмосфера в кабинете стала чуть более расслабленной, когда Фина, приветливо нам поклонившись, вкатила тележку с кучей еды от одного запаха которое я невольно облизнулась фина ал одарил женщину чуть пьяной улыбкой тебя тут сватать пришли говорят ты у нас драконья пара Ее глаза забегали оно случайно вышло буркнула фина да верю что не специально такие вещи подделать сложно Хотя о том, что я запретил водить мужчин сюда, мы еще поговорим. Она отчаянно покраснела, простите. Я просто хотела его накормить. Угу. Алан патетически вздохнул. Вот на что хорошая кормежка нынче мужчин толкает. Осквернили мой особняк, понимаешь ли? А как же дети? О детях вы подумали? Дя. Лорд Алан. «Иро готов компенсировать ваши моральные неудобства», — тут же встрял Дин. «Эх, вот не понимает он шуток Алла, но ничего еще привыкнет. Это же мои моральные страдания. Как можно их компенсировать?» — закатил глаза мой друг. «Хотя, дайте подумать, Фина». «Да». «Приготовь еще того странного пирога с загадочной субстанцией». «Это патока. Загадочная субстанция звучит лучше. Я не знаю, что такое патока, и не хочу знать. У меня ранимая психика. Приготовишь — считай мы квиты. Ладно. А теперь к делу. Ты хочешь уехать с драконом?» «Да», — ответила она быстро. «Иро — отличный мужик. Такой, что я до сих пор не верю». «Нет», — Ал поднял указательный палец вверх, «Без подробностей. Ранимая психика, помнишь? Вопрос закрыт. Иди, значит, собирайся и малышню собирай». Фина замялась. «Господин ректор, ну чего еще? Скажите о Егоре. Он подслушал, что мы уезжаем и теперь тоскует. Может быть, мы могли бы взять его с собой? Я расспрашивала Иро, и он совсем не против. Егори, он ведь как дракончик, так? На змея похож, летает. Алан вздохнул и устало потер переносицу. «Фина», — сказала я мягко, «даже если некоторые фаморы похожи на драконов, природа у них все же другая. Егоре нужно постоянно питаться ментальной магией, которая драконам, боюсь, просто не подвластна. Подозреваю существ, способных без вреда для себя поделиться энергией с Егоре, В империи единицы. Ты можешь узнать, не получится ли найти кого-то, кто согласится все время быть рядом. Но вот так, без подготовки, забирать Егорий просто опасно. Начав голодать, он может начать пить силы из окружающих. А то и осознанно нападать, если уж совсем все плохо обернется. Фина медленно кивнула и все же вышла. Ну вот, вздохнул Алан. А я ведь только начал привыкать к хорошему. Так пусти драконов себе в огород. В Академию в смысле. Ужас! И да, племянник, ты слышал? Вопрос компенсации решен. Во всем остальном между собой разбирайтесь. Это ваши семейные пляски. Дин как-то подозрительно прищурился. Разберемся. Протянул он задумчиво. Вот и хорошо. И самое интересное. Где мне теперь искать новую нянечку, а Я только сочувствующе вздохнула. Может быть, пока Фина еще не уехала и есть время, стоит спокойно поспрашивать у местных сидов и фаморов. Возможно, кто-то и согласился бы и смог бы сам Егори подпитывать. Как же, фыркнул Алан. Где я найду в наше время чокнутого сидхи, который Ал замолчал. Искры в его прекрасных глазах вдруг вспыхнули ярче, а я... Я от всей души мысленно посочувствовала тому, о ком он думает с настолько злорадным выражением на лице. Хотя, знаешь что, тон Аллана стал подозрительно сладким. Забудь. Вспомнил я об одной личности, которая, по заверениям премьер-министра, в ближайшее время останется без работы. Я подозрительно прищурилась, и личность эта — доморощенный литератор с больной фантазией. Подтвердил мои подозрения Ал, будут ей ректальные страсти. Малолетка озабоченная, вся в мамашу. Дин, который уже успел ознакомиться с творчеством Ариоки, откинулся на спинку кресла и беззвучно заржал. «Ее уволят из газеты?» — уточнила я осторожно. «Но в любом случае, есть же еще книги?» «Не-а!» — ответил Ал безмятежно. «Уже изымаются из продажи». «Не знаю, чему они там внезапно перестали соответствовать, но заранее уверен, люди премьера отыскали достаточно убедительный предлог». Я нахмурилась. «Это жестоко». «А поливать тебя грязью не было жестоко?» — хмыкнул Ал. «Догадываюсь, что девчонка дура. У них, кажется, это вообще семейное. И просто не ожидала такого резонанса. Но тут уж, как говорится, кто ей лекарь?» Когда реальные авторы этого скандала поняли, что потопить премьера не получится, а из игры «пора валить по добру, по здорову», то тут же принялись искать стрелочника. Классика, что уж. И угадай, кто был назначен ответственным? Разумеется, Бозия с семейством. И вот честно, после всех неприятностей, которые нам доставили носители этой фамилии, мне их ни секунды не жаль. Если бы не твоя просьба, вышвырнул бы еще эту Мозию. Она предпочитает называться Наль. А я предпочитаю, чтобы мои студенты не были связаны с организованной преступностью. Прошло уже то время, когда гильдии правили городом и совмещать их с изучением магии было обычным делом. Теперь это, знаешь ли, уже совсем дурной тон. Ну ладно, не злись. Вздохнула я, благо Алан не на шутку разошёлся. Как там девочки в целом? В целом очень даже неплохо. Лучше, чем заслуживают. Бозия-младшая сегодня прошла через комиссию. Получила браслет с ограничивающей печатью и комнату в общежитии. До магического совершеннолетия Академию она без моего разрешения не покинет. А подписывать этой дурище разрешение можешь поверить, я буду крайне неохотно. Комиссия? Какой бездны! Ал, я ведь просила позаботиться! Как же помню, тебе как раз ребра ставили на место. И той второй девочке сращивали кости ног. В любом случае, я позаботился, оскалился он в ответ. Позаботился, чтобы ее не объявили угрозой города и не отправили под суд. Стоит ли объяснять, что могли? В последний раз, когда в черте города резвился глубоководный, мы потом не досчитались нескольких кварталов. И шутки ради 10 тысяч человек. Но не держала того глубоководного в заперти. Она жертва. Ее чуть не принесли в жертву в конце концов. Ну да. А она всего лишь сбывала тому, кто это сделал, нелегальные артефакты. Джана, давай честно. Ей несколько раз просто сказочно повезло. Повезло встретить тебя, такую сочувствующую и сердобольную. Повезло, что в последний момент прорыва удалось избежать. Повезло, что подруга согласилась ради нее соврать. Подруга? Бадина или как ее там? Она сказала следователю, что их похитили из города. Правда же в том, что музея-младшая приперлась туда сама по первому же зову. И если бы это всплыло, сама понимаешь, ничем хорошим бы это для нее не закончилось. И вот только попробуй соврать, что сама не думала о комиссии для этой девицы. Врать я не стала. Конечно, за Наль было обидно. Как ни крути, комиссия — это неприятно, особенно если ты юн. Ограничители, запрет на передвижение и прочие правила душат, вызывают неизбежный протест. Это позже придет понимание. Не на пустом месте такие правила придуманы. И не зря магическое совершеннолетие приходит в 25, не раньше. Но до этого понимания нужно еще дожить, ежедневно осознавая огромный список «всяческих нельзя». С другой стороны, ничего не поделаешь. Большая сила должна предполагать большую ответственность. В другом случае она неизбежно превращается в проблему для окружающих. «Что, возражений не будет?» — прищурился Ал. «Вот и хорошо. Догадываюсь, что тебе это не слишком нравится. И понимаю, почему. Ты...» представляешь на месте девчонки себя. Но, во-первых, вы жили и росли в очень разные времена, и у тебя таких шоколадных шансов не было. Во-вторых, это не одна из новомодных книг о магической академии, где детишки творят, что в их дурацкие головы взбредёт, и в итоге чисто случайно спасают мир. На деле магия — опасная наука, требующая от адептов осторожности. И вменяемости. Ее художество в любой момент могли кончиться совсем не весело. Знаю, я слегка улыбнулась Аллу, все в порядке, но прошу, не прессуй ее слишком сильно, даже несмотря на то, кто ее мать, даже не собирался. Вот и хорошо. Алан, как обстановка? На какой день назначена комиссия? Послезавтра, сказал он. И не думаю, что будут проблемы. Список обязательных вопросов строго регламентирован. Отвечать на дополнительные ты будешь только по желанию. Опять же с тобой пойдет юрист от Академии. И от дома ртути, встрял Дин. Да, ухмыльнулся Алан, попробуй забудь. Ко мне тоже такого приставили, представляешь? А еще моя любимая сестра нервничает, что я живу в казенном особняке. И подумывает купить мне жилье. «И открыть счет в банке?» «И что-то еще, наверное. Где-то на этом моменте мы опять поссорились». Дин вздохнул и, помявшись, выдал. «Лорд Аллен, мама иногда бывает излишне опекающей, и это факт. Опять же, отец в силу некоторых обстоятельств не запрещает ей никогда и ничего. Если позволите, ей нужно просто пережить тот факт, что вы живы. Тут мы с ней в одной лодке». Ал устало откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Не считай меня неблагодарным кретином, парень. Я просто понятия не имею, что с этим делать». «Ну...» — Дин бросил на меня быстрый взгляд. «Для начала я приглашаю вас в баню. То есть мы с Джаной приглашаем. Не хочу, чтобы из-за меня сломалась ваша традиция. Но сначала...» Как вы смотрите на чисто мужские посиделки? Даже не знаю, кто ошалел больше, Ал или я. Но опыта у Сида всяко больше, потому и в себя он пришел быстрее. Склонив голову на бок, посмотрел на Дина внимательно, будто бы только увидел, и сказал «Буду рад». И вот тогда я поняла, что все у нас будет хорошо. Глава 68 «А я думала, тебе не нравится, Бонифаций?» — подколола я. «Не нравится», — безмятежно сообщил Илли. «Терпеть эту чокнутую тварь не могу». И почесал за ухом чокнутую тварь, повисшую у него на шее огромным меховым воротником. Боня в ответ довольно прищурился и посмотрел на нас с высоты своего насеста, как повелительно подданных. Так и кажется, что еще немного и фраза «Чисть мой горшок, холоп!» «Перестанет быть шуткой». «Ты его настолько не можешь терпеть, что постоянно втихую подкармливаешь». «Надеюсь, что она обожрётся и умрет, выдала наше доброе высочество. Мр! подтвердил Боня. «Вот видите, он за...» «И вообще, мы тут вроде как новостями делиться собрались. Хотя, какие с вас двоих новости? Ничего, кроме друг друга, и не замечаете. Сладкая парочка». Завидуй не так громко. Дин демонстративно притянул меня к себе. «Рой, у нас все готово к завтрашнему дню». «Конечно», — улыбнулся наш гипнодракон. Все проговорено. В списке будущих участников комиссии утверждены. Допущенной прессы тоже. Проблем не должно быть ни с какой стороны». «Что насчет меня?» «Конечно, ты допущен. Единственное...» Джане придется предъявить знак парности, сами понимаете. Что же, с этим я уже смирилась. Да, фальшивую татуировку все же пришлось сделать. На этом настаивали все драконы, включая старшее поколение. Мол, нужно и для моей защиты, и для легитимизации наших с Дином отношений, и и соображений безопасности. Драконы вовсе не горели желанием сообщать широкой общественности, что с институтом парности творится какая-то непонятная ерунда. И их можно понять. Международная дружба — штука бесспорно хорошая, но опасные секреты стоит держать поближе к телу». «Ясно?» — вздохнул Или и вольготно развалился в кресле. «Что же, ребята, я не могу порадовать вас в ответ. Во-первых, отец — требует возвращения Дала и его пары в столицу. Пока он выразил это в форме настоятельной просьбы, но при этом довольно прозрачно намекнул, в случае отказа в опале, окажется весь дом ртути. «Дин вскинулся, я же просил, а я ничего ему и не говорил», — сухо отрезал принц. «Просто вопреки расхожему мнению, на отца работают не одни только идиоты». Он сопоставил ситуации, попросил собрать информацию о твоем брате и, разумеется, тут же докопался до истинного положения вещей. Дин поморщился. Дало это не понравится. Они с Джиной хотели побыть вдалеке от всего этого. Понимаю, ничем помочь не могу. Их ребенок — первый в истории этого мира полукровка, а ситуация беспрецедентна они должны оставаться ближе к нашим ученым на этом все И тут же следует вторая плохая новость отец хочет снова запретить веру в лесного царя на территории империи что но подумай головой фыркнул или и скажи мне вот что сам-то не понимаешь что род дракона ртути прервется Он правден внезапно выдал рой «Не хочется это признавать, но ситуация патовая. Вы с Далом оба состоите в довольно странных союзах. Я не в претензии, у вас отличные пары, но...» «Но матерями драконов они не станут», — закончил Или. «А твой отец уже подошел к пограничному возрасту, и совсем не факт, что у вас появятся сиблинги. И даже если да, то...» Кто гарантирует, что у них с парностью не будет таких же особенностей?» Тут Дину, кажется, крыть было нечем. «Как это восприняла мама?» — спросил он тихо. «Плохо», — поморщился Или. «Но тут ничего не поделаешь. Подарок лесного царя оказался с гнильцой. Ня!» — сказал вдруг басом. «Боня!» — зевнув во все клыки. Просто вы, горстка придурков, никак не научитесь им пользоваться. В комнате стало очень тихо. А все туда же. Владыка им виноват. А он старается для вас, между прочим. Эх вы! Глаза Уилли стали большие и очень красивые. Рой сел на стол. По связи со стороны Дина долетело много эмоций, не в слова. Я прокашлялась. «Боня, ты говоришь?» «Представь, вот до чего вы меня довели. А нам-то запрещено разговаривать, между прочим». «Вам? Божественным животным, фамильярам, помощникам. Как хочешь, так и называй». Я должен был тихо, мирно за вами приглядывать и в нужное русло направлять. Но как вас, идиотов, направлять прикажешь?» «Так ты, значит, оборотень», — морозно-спокойным голосом протянул Илли. «И все это время за нами шпионил» и сдернул кота со своей шеи, удерживая за шкирку. «Эй, ничего подобного!» Заголосил Боня дурным голосом. «Какой я тебе оборотень! Мне до первого оборота еще лет сто минимум, если раньше не пришибет какой-то энтузиаст. И вообще, я нем как могила. И чужие секреты не выдаю. И то, что ты мне рассказывал, тоже не выдам. Ай, хвост!» Мы все, немного отошедшие от шока, с любопытством покосились на Или. Судя по тому, как прищурился Рой, история с козой теперь обрела достойного конкурента. Принц изо всех сил старался сделать вид, что не смущен. «Ты что такое вообще?» — спросил он сердито. «Оборотень наоборот? Почему сможешь превратиться только спустя сто лет?» «Сам ты оборотень наоборот», — обиделся Боня. «Настрогали вы на мирье мутантов, а теперь еще и обзываются» а я — честный перевёртыш. Но считается, что вы давно вымерли. Выдохнула я, все еще не веря. Кто бы говорил? Сама ты, вымирающий вид. Слушай, ты, — подал голос Дин, делая шаг вперед. ты сейчас действительно начнешь вымирать. Думаешь, я забыл, как ты за нами подсматривал в спальне? Упс. Точно, это же... «А как вы за мной подсматриваете, когда я на лоток хожу или бубенчики мою?» Возмутился Боня. «И вообще все коты немного вуаеристы. Вот можно подумать, от вас убудет. И потом мы вообще разных видов, чего я там не видел». «И то правда», — прошипел Дин. «Я вот только подумал, а не многовато ли у тебя бубенчиков для домашнего-то кота Заорал Боня. Или, не отдавай меня этому живодёру! Я к тебе перейду и счастье устроить помогу!» «Так», — вздохнул принц. «Очень щедрое предложение, я его рассмотрю». «А теперь давайте немного успокоимся и вернемся к твоему владыке и его работе на благо драконьей популяции. Объясни, пожалуйста, что творится с парностью». «Я не могу». Вздохнул Боня. Рангом не вышел. Божественные секреты открывать. «Серьезно? Но знаю того, кто может, зачистил мой питомец, и могу вас к нему отвести да-да». «Погоди», — прищурился Дин. «Проклятый лес? Я еще удивлялся, почему мне постоянно попадается упоминание. Получается, вот в том-то и дело, что у меня ничего с вами не получается». — фыркнул Боня. — Книги на нужных страницах открываю, свитки приношу. Но вам все нипочем. А потом владыка виноват, да? — Так. Или потер переносицу. — Как, говорите, в этот ваш проклятый лес попасть? Глава 69 Обычно до проклятого леса, расположенного далеко за границей обжитых земель, нужно добираться на поезде целые сутки а потом еще прилично пилить по холмистым, полным опасностей равнинам. Но драконы, а особенно драконы, желающие заполучить ответы на вопросы, могут быть очень быстрыми. Я раньше и вообразить себе не могла насколько. Так что не прошло и нескольких часов полета по стремительно темнеющему небу, как величественная громада леса нависла над нами. Какой огромный! пробормотал Дин. «Самый старый лес этого мира», — улыбнулась я, «одной из средоточий примитивной магии. Порой я возвращаюсь сюда, когда нужно восстановить силы». Ветви приветливо зашелестели, и я с улыбкой шагнула вперед, склонилась в приветственном поклоне и прикоснулась к шершавой коре ближайшего древесного исполина. «Эй, это еще что?» Я обернулась и изумленно приподняла брови. Или застыл, как будто уперся в невидимую стену. То же самое произошло и с Роем. Он сумел пройти лишь на пару шагов дальше. Только один преодолевая явственное сопротивление, сумел приблизиться к границе леса вплотную. Что происходит? А ведь я, кажется... Начинаю догадываться. «Что-что?» — буркнул Бонифаций. «Сказано вам, лес — сердце магии этого мира. Вы тут чужаки, ребята. Как оно там обычно говорится, и иномирцы, попаданцы. В третьем четвертом поколении, а все же чужаки. Вам сюда нет хода». «Вот именно!» От этого властного, пробирающего до костей голоса, Магия всколыхнулась внутри меня, а по спине пробежала толпа мурашек. Но ты привел их сюда, хотя их ноги не могут ступать на эту землю. Он выступил из лесных теней, огромный и величественный, не похожий ни на одного зверя в этом мире и будто бы впитавший черты каждого из них. его рок. Разветвленный самым причудливым образом, едва не задевал ветви. Я уважительно склонила голову. Бонифаций нервно распушил шерсть. Сам не могу объяснить им правду, так ты объясни, заявил Боня. Твой долг молчать и подсказывать. Они так не понимают. Значит, ты глуп и плохо исполняешь свой долг. Значит, ты. «Недостоин превращения!» «Уважаемый, я прошу прощения!» Решительно вмешался Или, но мы пришли сюда за ответами. «Для тебя у меня нет ответов, внук кровавого императора. Пока что ты их не заслужил». «Вот как значит?» — вскинул брови Или, «Хотите оставить своего владыку без храмов?» Это была бы печальная потеря. Равнодушно ответил хозяин. «Но владыка един во множестве миров, воплощений и лиц. Несколько фигурок в одной единственной игре — лишь мимолетная досада. Вы сами потеряете больше». «Хозяин, склонив голову, я сделала шаг вперед. Возможно, у вас есть ответы для меня». Помогите нам понять. Они должны понять сами, когда придет время и будет на то воля владыки. Но мы уже здесь, — тихо сказал Дин. Разве это случилось бы? Не будь на то его воли. Хозяин леса задумался. В твоих словах есть доля истины. Динари — свет звезды. Сказал он в итоге. «Почему вы так его называете?» «Динари». «Это имя, данное ему матерью», ответил хозяин равнодушно. «Имя ситхи из королевского рода, с которым я готов говорить». «Вот как?» Или бросил на Дина выразительный взгляд. Мой дракон выдохнул. «Извините, уважаемый, хозяин леса», сказала я мысленно. Его природа близка к Фамории, Его классифицируют как природного Фомора. Хозяин леса, объясните нам, пожалуйста, задумку вашего владыки. Так будет проще для всех. У нас появится возможность убедить императора не делать глупостей и избежать целого ряда последствий, неприятных. Что же, допустим, что ты хочешь знать? «Мальчик, скажите, почему у Марджаны не появилась знака парности?» Хозяин леса потряс головой. «Право, какая ерунда! С чего бы ему появиться? Но мы ведь пара!» «Верно, пара. Но это у драконов бывают пары, мальчик. фаморы свободны в своем выборе». «Но татуировка должна появиться?» «Ты всерьез думаешь, что Мора, покровительница тьмы, свободы и смерти, позволила бы каким-то чужеземцам клеймить своих излюбленных детей как скот?» Спросил хозяин насмешливо. «Или ты считаешь, что наш владыка разрешил бы делать нечто подобное с потомками лучших своих созданий?» «Сбрось шор из глаз, мальчик! Драконы — не первые существа этого мира, и им не стать его хозяевами». «Но у моей матери есть знак парности». «Верно, потому что она на него согласилась перед нашим владыкой. Она дала разрешение, потому знак появился». «То есть, если бы не ее согласие, то никакого знака на ее коже не было бы, — спокойно подтвердил хозяин. И мы с Далом были бы сидами. Да, все так. Дети унаследовали бы расу матери, как если бы парности не было. «Подождите!» — встрял Илли. «Вы хотите сказать, что у любой сиды или фамуры «Могут быть дети от дракона? Вне зависимости от парности?» Хозяин не ответил. «О, во имя неба, Дин, Спроси его!» «Мой дракон!» — послушно повторил вопрос. «Да, все так», — сказал хозяин. «У ситхи дети могут быть лишь от тех, к кому они испытывают сильные эмоции. У фаморов дети появляются тогда...» Когда желанны, остальные ограничения в этом мире не имеют значения. Драконы замерли, очевидно, переваривая информацию. Но как так вышло, что за столько лет не появилось таких детей? Нельзя назвать отношения между расами теплыми. И все же, кто сказал, что они не появились? Было несколько, но едва ли их матери спешили сообщить отцам радостную весть. А единственная драконица, родившая такого ребенка, предпочла скрыть это, опасаясь преследований со стороны кровавого императора. «Ошеломительно!» — пробормотал Или. «Спасибо за ответы!» — вздохнул Дин, «но объясните, как в смешанной паре сделать так, чтобы дети были драконами. Как добиться появления знака? Прийти добровольно в ближайший храм темных богов и выказать однозначное намерение, при условии, что они пара и между ними есть любовь. Либо безоговорочно отдать свою судьбу в руки божеству и позволить направлять ее, Но в данном случае знак парности появится только по воле Бога. А вот вариант с посещением храма беспроигрышный. После появления метки в такой паре будут рождаться только драконы, причем магия их будет созвучна с примитивной магией этого мира. Ловко! хмыкнул Илли, Очень ловко придумано: Я удовлетворил. «Ваше любопытство!» «Не совсем», — Дин прищурился. «Вы не рассказали, как обстоят дела с проявлениями связи у драконов?» «Дракон ощущает притяжение к паре», — равнодушно сказал хозяин. «Постепенно, по мере углубления чувств, может появиться ментальная связь. Примерно через полгода, проведенных вместе...» На щеке дракона изменится узор. Также узор изменится, если его истинная пара будет ждать его ребенка. А теперь довольно с вас ответов. И он растаял, оставив нас ошеломленно хлопать глазами. Что же, господа, вздохнул Или, приходится признать, что мы были идиотами и ничего не знали о себе. Неприятное чувство, что уж там. Одно понятно, рогатый, все отлично рассчитал. Теперь его храмы точно никуда не денутся. «Да», — сказал Дин, и вдруг расхохотался. «Ты чего?» — удивился Рой. «Нервные?» «Не-а», — Дин ухмыльнулся. «Я просто представил, как мама теперь будет уговаривать Дала с Джиной пройти обряд в храме». И что на это скажет Джина? Драконы подумали, видимо, воображали эту картину, и радостно заржались с Дином вместе. Уже позже, когда мы летели обратно по ночному небу, я спросила мысленно, а что насчет нас? Что насчет нас? Не делай вид, что не понимаешь. Нас тоже заставят пройти обряд в храме. «Если я верно понял из объяснений, обряд должен быть доброволен, а я не согласен, если что». «Умеет он удивлять, да». «Не согласен. Но ты сам сказал, что дал. Дал с Джиной уже. Сделали ребенка Сида, верно? А вот ты, пройдя через ритуал, лишишься возможности родить Фомора. Так, стоит ли спешить?» «Мало ли, какие решения мы примем однажды. И если мы решим завести детей, я бы лично хотел, чтобы один из них был похож на тебя. Не только внешне, но и второй ипостасью. Твой кот, конечно, совершеннейший придурок и извращенец, но в чем то он прав. Тебе подобных тоже мало». Я выдохнул один «Спасибо за все. Спасибо тебе». Меня затопило волной нежности. Ты была лучшим новогодним подарком, знаешь? Я улыбнулась, чувствуя, как ветер уносит прочь невольные слезы. Это взаимно. Глава 70. Дальнейшие дни полетели передо мной круговертью. Будто в тумане прошла комиссия и последующие формальности. Меня оправдали, конечно, что, впрочем, не мешало отдельным личностям не поверить следствию, клятвам и уликам, предпочитая им теории. Такие люди, у которых все подстроили драконы, всегда находятся. Мне вовсе грех жаловаться. Благодаря работе Роя и команды премьера недоброжелателей у меня было значительно меньше. Зато появились почитатели, которые порой доставляли даже больше проблем. Быть преподавателем тавельнского муза стало намного тяжелее. Отвечать на вопросы вроде «А каково быть парой дракона?» Нарываться на восхищенные, недоумевающие, сомневающиеся, завистливые взгляды. Но правда в том, что я все равно не хотела уезжать. Старалась этого не показывать, разумеется. Дин и так шел для меня на многое и расстраивать его не хотелось. Но там, в глубине души, я тосковала. Понимала, что драконья столица — богатейший город мира. Знала, что мне организуют отличное место работы в лучшем музе страны. Но все равно это было и ощущалось как-то неправильно. Как бегство, как подачка, как потеря чего-то, что... Построила и сделала, я сама. Я готовила бумаги для своего заместителя с тяжелым сердцем. Я выслушивала поздравления от воодушевленной Юльяны с кислой улыбкой. Я с грустью прощалась с учениками, ощущая себя так, будто бросаю их на полдороги. Такие дела. Ко всему прочему, еще и Дин последние дни повадился проводить вдали от меня. Может, он ощущал мое состояние и не хотел находиться рядом с эмоциональной бомбой. Наверное, все так. У меня было очень много работы. Он пропадал до самой ночи то у Аллана, то у премьера. И встречались мы всего на несколько часов, во время которых преимущественно занимались отнюдь не разговорами. Так что я искренне удивилась, когда... За два дня до нашего предполагаемого отъезда обнаружила Дина дома очень рано, и в компании подозрительно довольного Алла. Что вы уже успели натворить? уточнила я. Почему чуть что так сразу натворить? возмутился Ал. Ты она слишком плохого мнения. Что, правда? Я насмешливо вздернула бровь. Поверила бы, если бы не знала вас обоих. Это же у вас наследственное. Ты. «Никогда не перестанешь шутить об этом. Не в ближайшие пару столетий». Ухмыльнулась я. «Мне слишком нравится называть тебя Ал престарелым дядюшкой». «Эх ты!» — усмехнулся Сид. «А ведь я твой начальник. Никакой субординации». Это ненадолго. Я искренне постаралась, чтобы голос мой прозвучал легко и небрежно. «Ну, как тебе сказать?» Глаза Дина таинственно сверкнули. «Два года — не такой уж и маленький срок, правда?» Я растерянно моргнула. «Алан едет с нами?» «Нет, но мы остаемся. Я опешила настолько, что не нашла слов. Просто открывала рот, как рыба, выброшенная на берег. «Ты не рада?» — нахмурился Дин — Я думал... «Шутишь?» — выдохнула я. «Я счастлива. Просто не понимаю. Вы ведь мне сами все объясняли. Закон, запрещающий парам жить вне столицы и прочие ужасы. Я бы все же поспорил насчет ужасов», — вздохнул Дин. «Император Лии, может, и весьма своеобразный дракон, но он определенно не настолько жесток и категоричен, как его отец». Он готов слушать и слышать, если считает, что в конечном итоге это станет выгодным решением для Империи. И ты убедил его, что оставить нас в Веллиере выгодное решение? Я была готова броситься Дину на шею и расцеловать его. «Собственно, этим занималась Лил», — встрял Алан. «Хотя идея коллективная». «Идея принадлежит Дину и принцу», План разрабатывали все вместе и чуть не поубивали друг друга к слову. Но приводить его в действие и жать на рычаги пришлось преимущественно сестренке. Мне страшно представить, какую чечетку на чужих нервах ей для этого пришлось сплясать. Но она у меня упорно и непримиримо добивается своего. Всегда такой была. Ал усмехнулся воспоминанием. А мы с Дином быстро переглянулись. Это был первый раз на моей памяти, когда Алан вслух заговорила сестре как о живой Сиди. Шаг вперед, незаметный для него самого, но неизменно важный. А в чем заключается идея? И что, или с Роем тоже остаются? Нет, покачал головой Дин. На это, к сожалению, драконы не могут пойти. Наследный принц обязан вернуться, и Рой тоже. Но меня и еще нескольких студентов решили оставить. Официально для обмена опытом, неофициально для выполнения ряда поручений и продвижения кандидатуры дяди Алла в Сенат. Я ошеломленно выдохнула. «Вы хотите сказать?» Выразимся так. Мы пришли к некоторым соглашениям и со стороной премьера, и с императором. Это немного напоминало анекдот про «Как выдать принцессу замуж за лесоруба», но в целом прошло весело и задорно. Драконья сторона покрывает часть расходов на предвыборную кампанию. Ал, неофициальный член Дома Артутти, получает место в Сенате, параллельно продвигая идеи межрасового равенства. Звучит недурно для каждой из сторон. «Драконы у нас теперь за межрасовое равенство?» — прищурилась я. «В свете открывшихся событий? Разумеется!» — ухмыльнулся Алан. «Император пока еще явно не понимает, как относиться к этой ситуации», — отметил Дин. «Но очевидно, что ветер дует в сторону хороших перемен. Сейчас изучают свойства полукровок». «Погоди!» — прищурилась я. — откуда они взяли полукровок? Да еще и во множественном числе. Я думала, пока есть только твоя племянница. — Ня! — Дин посмотрел в потолок. — Не только она. — Помнишь, единорог упоминал драконицу, которая родила полукровку? Мы передали эту информацию и ее начали искать. Очень внимательно. И нашли, что характерно. «Я прикусила губу. И что с ними теперь будет?» «Да что может быть, любимой-то сестре императора?» — фыркнул Дин. «Ну, порычит он на нее, отстранит от управления на пару столетий. А что ей, собственно, еще можно вменить? У нас не запрещено рожать детей. Сообщать о них, правда, родители все же обязаны, тут верно. Но в законе синим по серому написано, что речь идет именно о драконятах. Конечно, раньше про рождение в этом мире полукровок никто просто не слышал, потому и появилось такое окно. В общем, ситуация спорная, конечно. Но ничего по-настоящему серьезного никому не грозит. Правда, ее сыну придется провести кучу времени в исследовательском центре, но это явно не худшее из зол. Особенно с учетом того, что император хочет официально представить мальчишку двору и включить в ледяное семейство со всеми вытекающими привилегиями. И все к этому нормально относятся? Не буду врать, не все. Но со времен правления ими Великого прошло уже достаточно столетий для того, чтобы драконье и оборотническое общество стало свободнее, в том числе от предрассудков. Звучит оптимистично. Я медленно покачала головой. Дин, я... Просто счастливо остаться. И в шоке от того, сколько сил для этого пришлось приложить. Эй, он взял меня за плечи и заглянул в глаза. Давай по-честному, хорошо? Я попросил тебя верить мне. Ты поверила. Я в ответ сделал все, что мог. Я поискала слова. Не нашла, потому просто бросилась ему на шею. Кажется, кто-то продолжает крутить роман со студентом, протянул Алан. Ах, профессор Лов, как не стыдно! Нет, я широко улыбнулась Дину. Не стыдно. Он рассмеялся в ответ. Глава 71. В день отъезда драконов в академии намечалось прощальное торжество. Собственно, нам всем было чем заняться. Не новогодний бал, но все равно организационных моментов никто не отменял. «Весело живем! Зевнула Юльяна, к которой я заскочила выпить чаю и решить один важный вопрос. «Ни дня без проблем. А у меня вообще что ни утро, то праздник». «Они все еще треплют тебе нервы», сочувствующе уточнила я. «Угу», вздохнула Юльяна. Отдельным фронтом выступает моя драгоценная мать. Все пытается наставить меня на путь истинный. Но я, если честно, больше не хочу никуда наставляться. Хватит того, что я жила по ее советам все прошедшие сорок лет своей жизни. Дальше достаточно. Хорошо. Я тепло улыбнулась ей. С детьми все так же сложно. Ты удивишься, но не настолько. Льяна вздохнула. Вчера, например, пришли ко мне просить денег. Как-то внезапно выяснилось, что папина щедрость без мамы не такая уж и щедрая. Не могу назвать это прорывом, но лучше, чем вообще ничего. Гораздо лучше. Она немного нервно улыбнулась. Знаешь, я последовала совету юриста и просто поговорила с ними. Рассказала всё как есть. Объяснила, в чем мы с их отцом не сходимся, И почему я больше не могу быть с ним?» Сначала выслушала в ответ истерику, конечно. Но потом старшенький пришел мириться. «О, как!» «Да, я тоже удивилась. Но это шаг, правда? Хоть куда-то». «Правда. А что у вас с... сама знаешь кем?» «Мы видимся каждую ночь». Юлиана отвела глаза. «Я сомневаюсь, что...» «Что-то большее может быть, сама понимаешь, но мне просто хорошо». «Ясно. Я не стала лезть дальше, чем следовало. Все же не было нелегко, в том числе видеть наши с Дином отношения. Я не хотела лишний раз провоцировать ее злость. Не потому, что она была плохой подругой. Просто у каждого из нас есть свои слабости». «Так что насчет нашего дела?» — уточнила я. Все состоится. Конечно, спроси, кто меня, Криспи еще слишком рано выходить в люди, но. Она очень хотела попрощаться с драконами. Она воспринимает их прилет как зимнюю сказку. Ей не хочется совсем-совсем все пропустить. Именно. И с учетом всего ей стоит дать такую возможность. Я буду рядом и уведу ее, как только увижу, что ей стало хуже. Спасибо улыбнулась я. Было бы за что. Кстати, Криспи расстроилась, что Бодина не придет. Кажется, они близкие подруги. Не знаешь, что там случилось? Бади, отказывается провожать драконов? Это что-то новенькое. Не знаю, но выясню. Разобраться я решила тут же. Просто заскочила в общежитие, где Наль и Бодина теперь делили комнату на двоих. И застала Бади, зареванной и расстроенной, аналь злой и хмурой. Что случилось? Спросила я удивленно. Бади! Она всхлипнула, отвернулась от меня и пробормотала. Вы были правы. Права, насчет чего? Осторожно уточнила я, хотя уже начала догадываться. Мы с Роем. Я не его пара. Мы проверили. И хорошо, что вы не пара, не стерпела Наль. Этот придурок потом пришел ко мне и предложил проверить тоже, как ни в чем не бывало, представляете? Так-то я вполне представляла, и даже не могла винить Роя в этой ситуации. Во-первых, драконья культура очень спокойно относится к случайным связям. Причем дело не только в поиске пары, драконы живут долго. Неуязвимы для подавляющего большинства болезней, да и детей могут иметь, даже с учетом новых данных, с весьма ограниченным количеством существ. Таким образом, все практические причины, побудившие некогда людей объявить интимные отношения чем-то табуированным, для них не актуальны. Во-вторых, Рой ⁇ это просто Рой. Он из тех, кому нравится флиртовать и доставлять Девушкам удовольствие. Это не делает его хуже или лучше, он просто таков. И я практически не сомневаюсь: Бади, влюбленная в него до безумия, сама очень хотела провести проверку. Правда, рассчитывала на совершенно другой результат. Вздохнув, я присела рядом с Бади и осторожно погладила ее по плечу. Такие вещи случаются, милая. Сказала я ей серьезно: Я понимаю, что ты сейчас ощущаешь. Понимаете! всхлипнула она. Вы так как раз оказались, дракуньей парой. Я вздохнула. Рассказать историю наших с Дином отношений я не имела права. Это все еще оставалось государственной тайной. Но и без того мне было что ей ответить. Да, так вышло, что. Мне повезло с этим конкретным драконом. Но знала бы ты, сколько раз до того все заканчивалось катастрофой. Даже если я была безумно влюблена, даже если мне казалось, что вот он, мужчина моей мечты, принц моей сказки. Не всегда все складывается, Бади, но однажды ты вспомнишь все это со светлой улыбкой, поверь. Я... «Просто не понимаю», — всхлипнула она. «Мне казалось, что он тоже любит меня. Иначе зачем это все? Тот бал, тот танец, то платье. Зачем создавать для меня такую сказку, а потом забирать ее? Думаю, он просто хотел сделать тебе подарок, милая. Вы защищаете его!» Нет, я всего лишь чесна с тобой. Бади всхлипнула и уткнулась лицом в подушку. Я совсем дура, да? Нет. Я провела ладонью по ее волосам. Ты просто была влюблена. Я ошиблась. Так случается тоже. В жизни бывает разное, милое, но ты еще встретишь своего принца. Нет уж! фыркнула она сквозь слезы. Я больше никогда ни за что не влюблюсь, а к драконам и на милю не подойду. Бабники, они все и сволочи!» Я ничего не ответила. Наверное, каждая девушка просто должна пережить такую страницу в своем дневнике. И с этим ничего не поделаешь. Мы с Дином стояли на причале, обнявшись и смотрели, как уплывает вдаль огромный корабль. Или Рой. Бонифаций и Ро, Фина и Дети, все они уплывали от нас в далекую и таинственную драконью империю. — Я буду скучать по Бонифацию, — сказала я честно. — А я вот не буду, — буркнул Дин. — Твой кошак — и извращенец. Пусть треплет нервы или они стоят друг друга. Я только улыбнулась в ответ. Мне кажется, или в первую очередь заинтересовался природой, Бонни. Это тоже, усмехнулся мой дракон. И твоего питомца такие ожидают не очень приятные минуты в лаборатории. С другой стороны, ничего по-настоящему плохого ему не сделают. И заботиться там о нем будут по-королевски. Я улыбнулась, глядя, как отдаляются белоснежные паруса ветроловы. «Прошло совсем немного времени», — сказала я тихо. «Всего лишь один, длинный, очень драконий Новый год. Но кажется, будто вся жизнь...» «Согласен», — Дин наклонился и поцеловал меня. «Но это только кажется». А так наша жизнь впереди. колюш нас подарили друг другу, то давай попробуем прожить ее счастливо. — Давай попробуем, — улыбнулась я. Корабль скрылся в морозном вихре, оставляя гладь залива спокойной и пустой. Драконья делегация покинула, вел Лерию. «Интерлюдия 1. Краткая. О новостях и неожиданностях». Я хмуро гипнотизировала взглядом заголовки утренней газеты, надеясь, что они исчезнут. Увы, дороя в вопросах гипноза мне было далековато, и надпись «Внук премьер-министра ввязался в драку из-за чужой жены» оставалась на месте. Тяжело вздохнув, я щедро плеснула себе в чашку еще горячего шоколада, после чего мужественно взялась за остальные заголовки. «Академия любви. Сотрудницы музов соблазняют наследников. Знать обеспокоенно. «У нас все серьезно», — заявил внук премьер-министра во всеуслышании. Я зажмурилась и отвернулась. «Ладно». Остальное, пожалуй, почитаю чуть позже. Чем там нас радует пресса? Дин прикоснулся губами к моим волосам и шустро стащил гренку с тарелки. Я повернулась, чтобы поругать его, но запнулась, с тем, как нижняя рубашка облегает влажное после душа тело. Хм. Дин так и рассмотрел заголовки, они все же до этого докопались. Ни дня без скандала. Я усилием воли усмирила расшалившееся либидо. Вот надо же было, Санри, додуматься. «Но «Ну, слушай, ты тоже не права», — фыркнул Дин. «Сан все правильно сделал. Этот мудозавр толкнул его женщину». «Она его бывшая жена. И это его оправдывает?» «Нет, просто это меняет акценты». «Санри стоило бы быть сдержаннее, особенно учитывая характер их с отношений». «Как по мне, он и был сдержанным», — философски пожал плечами Дин. «Я ж видел его на спаррингах, знаешь?» «И вот что я тебе скажу. Тот факт, что Сан этого бывшего не прикончил к бездне, уже великое достижение с его стороны». «Верю. Но как теперь быть Юльяне?» «Они разберутся», — сказал Дин. «А если что...» Договорить да он не успел. В распахнутое окно на бешеной скорости влетел ледяной вестник. Мы встревоженно переглянулись, что такого могло случиться у Или. Может, он все же решил вернуть тебе кота? Дин говорил легким шутливым тоном, но к вестнику потянулся быстрым и выдающим волнение движением. Ледяная птица села ему на плечо и быстро зашептала. Я могла лишь с удивлением наблюдать, как глаза Дина расширяются, а губы подозрительно подрагивают. Как только птица умолкла, мой дракон уронил лицо в ладони и расхохотался. «Ох!» — простонал он. «Почему? Почему я не могу увидеть их лиц?» «Дин?» «Ха-ха! Прости, милая! Просто это мать его нечто!» «Дин, я начинаю нервничать. Боня что-то вытворил?» Он несколько раз вдохнул и выдохнул, успокаивая дыхание и поднял на меня сияющие от смеха глаза. Джана, у Или на щеках и ауре появились знаки парности. «Что?» «Да, этим утром». «Подожди, но...» Это значит, да, либо она человек, и тогда получается, что примерно полгода назад от нашего принца сбежала девушка, не захотев быть его истинной парой, либо она из древних раз и тогда получается, что наш Или скоро станет папочкой для Сидика или Фоморчика, и снова выходит, что будущая мать не спешит сообщать ему радостную весть. Я прижала ладонь ко рту. И что теперь будет? А что будет? Будет интересное национальное развлечение под лозунгом «Найдем пару наследника». Как ты понимаешь, проверить нужно будет всех, с кем он спал. «О, Мора и волос!» «Ага», — сказал Дин и снова беззвучно расхохотался «Нет». «Как жаль, что я не видел его лица!» Интерлюдия 2. О печалях писательских. Ориока Бозия, писатель и журналист. «Вынуждены сообщить вам, что ваши книги не прошли проверку Комитета нравственности и были изъяты из продажи? Издательство вынуждено потребовать с вас неустойку, неустойку, в связи с этими обстоятельствами. «Неустойку? Серьезно?» Я швырнула злосчастную бумажку на стол и возмущенно заметалась по комнате. «Они просто так изъяли мои книги, а теперь еще и требуют, чтобы я им заплатила?» Противоправные действия с твоей стороны, сестренка. Грустно улыбнулся рани. «Они прописаны в договоре». «Но...» «Согласись». Ссориться с драконами и премьер-министром было очень плохой идеей. «Я отвернулась! Я не могла не вступиться за маму, босс!» «Знаю. И благодарен ей не меньше твоего. Но и ты должна была уже понять, насколько необычными путями иногда ходит ее разум. Она спасла нам жизнь!» «И слишком часто об этом напоминает», — сказал Рани флегматично. «Я отвернулась!» Он. Просто не помнил. Был слишком мал, чтобы помнить, чего мы избежали благодаря маме-босс. И это возможно, даже к лучшему. «Как у тебя с работой?» — спросила вместо того. «Хоть тебя не уволили?» Можно сказать, я легко отделался. Меня всего лишь понизили. Немного грустно улыбнулся Рани. Могли бы совсем уволить, но сочетание кулинарной магии с волшебством ситхи Слишком важно для процветания ресторана. Сказали, мне нужно в ближайшее время сидеть на кухне, не высовываясь. И понизили в два раза зарплату, само собой. «Само собой? Даже на это они не имели права. Ты вообще ни при чем? «Всё дело в моей фамилии. Брось, Ри, прорвёмся. Это точно не худшее, что с нами случалось. Я только устала, пожала плечами». «У мамы Босс теперь нет работы. Ее никуда не берут. У меня та же самая история. Наль закрыли в академии, и работать она не сможет. Тебя понизили. Вопрос дня. Как выплачивать долги?» «Притом и старые, и новые», пробормотал Рани. «Вот-вот», — я прикусила губу, «теперь еще это неустойка. Может, вам с мамой Боз. «Следует поискать работу за городом», — предложил он. Я отвернулась. «Может, и так. Но переезд — это тоже деньги, да и работа не находится по щелчку пальцев. Положим, мама-боз еще может устроиться по прямой специальности горничной, поваром или уборщицей, но мне подобное не светит. В отличие от того же ранее, Я совершенно бездарна во всех направлениях бытовой магии. И мой диплом, по правде он, просто бесполезная бумажка. И что мне делать теперь?» Звон почтового колокольчика ворвался в мои невеселые мысли. «О, письмо с пометкой «Соискателю», — сказал Рани, бесцеремонно сунув нос в шкатулку. «Может, все не так уж и плохо?» Я вдохнула и выдохнула, успокаивая расшалившиеся нервы и осторожно потянулась к конверту. Неужели работа? Неужели получилось? Быстро пробежав взглядом по строчкам, я почувствовала, как всё леденеет внутри от ярости, обиды и беспомощности. «Ладно, Рани», — сказала я. У меня, кажется, наметились некоторые дела. Встретимся позже. Хорошие новости. Да, я прикусила губу. Кажется, я нашла работу. Но сейчас нужно кое-что перепроверить, все остальное потом. Договорились? Конечно. Раня улыбнулся, вот видишь, и уезжать не придется. Пойду тогда маму бозно вещу. Она наверняка очень расстроена сейчас. «Наготовлю ей заодно». «Угу. Только смотри, не вздумай упоминать, что с кем-то встречаешься». «Помню», — хмыкнул Ранни. «Ту лекцию на тему «Хитрые и коварные женщины, которые пытаются меня, такого красивого маминого жука, окольцевать, я никогда не забуду. Хотя так она хотя бы отвлечется». «Ну, смотри», — покачала я головой. Сам потом будешь любовницу от маминого внимания ограждать. Ранни фыркнул: Да ладно, где-то это даже забавно. Хотя меня всегда это поражало в маме Боз. Сиды для нее все как на подбор развратники. А мы несчастные жертвы злобных хищниц и хищников. Как это работает? Бозья логика, развела руками. А если серьезно, то не сравнивай. Мы. «Свои. Не такие свои, как Мозичка, но все равно свои. Тем более мы-то маму не разочаровывали так часто». Раня хмыкнул. «Ты все еще злишься на Наль, потому что она родная дочь и не ценила доброту своей матери. Никогда не думала, что тебе самой в свое время стоило бы упорнее стоять на своем. Ее зовут Мозия», — сказала я сухо, «и она совсем не умеет быть благодарной». Но её всё равно любят больше, просто потому, что она родная. Это нормально?» «Наверное», — вздохнул брат. «Мне повезло, я мальчик». Фу. Я вздернула подбородок. Нашел, чем гордиться». «Ладно», — поднял руки Рани. «Ушёл и не отсвечиваю. Удачи с новой работой». «Да уж, удачи». Я снова посмотрела на конверт с приглашением от лорда Аллана, ректора Академии Магии. Было время, когда я бы отдала все, что угодно, чтобы получить такое приглашение. С того самого момента, как увидела его на дне открытых дверей, он занимал все мои мысли. Прекрасный, недостижимый, обворожительный. Он даже не посмотрел на меня, разумеется, ни тогда, ни потом. Ему больше по душе было от Афа Мора Подумать только Хотя, чего еще ожидать От принца из рода Свет звезды И зачем ему Не досида вроде меня А вот я Смотрела на него Всегда Но сейчас это его приглашение Унизительно и обидно То, как он поступил С мамой Бос То, как Он поступает со мной. Да, я тоже сделала глупость, но все же он мне больше не нравится. Вот. Главное, повторять себе это почаще. Интерлюдия 3. О делах студенческих. Бадина Мираш, Студентка Вавл. Тут свободно. Я бросила быстрый взгляд и поморщилась, увидев снова... Того самого красавчика не люди И чего он за мной таскается, спрашивается? Нет уж, хватит с меня этих высокомерных врунов. Занято. Я очень демонстративно плюхнула на сиденье рядом, стопку книг. Пойди и найди себе место где-нибудь ещё. Парень вопросительно выгнул бровь. «Слушай, я не пойму, ты по жизни на всех рычишь? Или у тебя сейчас период такой?» Вот ведь хам, а? Слушай, а я не пойму. Ты по жизни такой непонятливый или у тебя просто период такой? Я, по-моему, уже всеми возможными способами дала понять, что не заинтересована. Я пока еще ничего и не предлагал. Он прищурил свои звериные глазищи. И потому таскаешься за мной, как привязанный, с того самого занятия по самообороне. Я, может, Общение наладить хочу. Парень похлопал ресницами. Я на это только закатила глаза. Что он за оборотень? Всезнающая Криспи говорила что-то, параллельно хихикая, но я принципиально не прислушивалась. Студентов не людей для меня. Больше не существует. И все. Я. Это учеба. Я не хочу с тобой общаться. Неужели непонятно? «Ну почему? Я же не предлагаю ничего такого. Хочешь, в ресторан сходим?» Я слышал рояль «Я не буду с тобой спать». «То есть, прости, парность проверять. Мы не пара, хорошо? И вообще мне не интересны парни». «Хм, девушки, значит». Но я слышал «Тьфу! Эти оборотни их!» «Дурацкие извращенные мозги!» «Нет, я по книжкам. Понятно? Ни мальчики, ни девочки, ни ваш всякий зоопарк. Книжки!» «Понятно!» Он поднял руки в успокаивающем жесте. «Кристально ясно!» «Но вообще так, на будущее!» «Других оборотней!» «Проклятие драконов коснулось в меньшей степени!» «Мы все еще находим пары...» По запаху, хотя это и стало сложнее. Рада за вас. А теперь оставь меня в покое, а? Он хмыкнул, но наконец-то отошел. Ненормальный, а? Ладно, что у нас тут? Так вот, про книжки. Тьфу, чтоб его! Я только сконцентрировалась. Ну, я тут пришел с тобой готовиться. К чему? Как к чему? Он сделал невинные глаза к практике. Мы же с тобой едем вместе, напарники и все такое. Что? Нет, я еду с Криспи, если ты не знал. Вообще-то нет. Он подозрительно широко улыбнулся. Я только что с ней поменялся. Она не могла? Она, как и я, считает, что нам вместе будет весело. Но, Криспина, только попадись мне. Что же, разочарую, тебе не будет весело. Поспорим, ненавижу оборотней. Поспорим.